Эпилог. Яро. Ворота родного замка открылись перед Стефаном. Вокруг разносились радостные возгласы его народа. Их встречали как героев. Почти 5 месяцев назад он покидал дом в тайне, сбегая от армии драконов, стремился навстречу судьбе. И тогда он был другим, наивным, ведомым, нетерпеливым, юным. С тех пор изменилось всё. Мир и сам Стефан. Он возвращался победителем, будущим ярлом, а рядом с ним были верные друзья и возлюбленная. Хотелось верить, что все испытания позади, но возвращение в Скаг было одним из них. Со дня финальной битвы с Тейнби минуло 2 недели. Селвин сдержал слово, исполнил клятву данную Эрвином и увёл драгонов с земель Ирфолка. Наступила пора мира, хрупкого, но такого долгожданного. Как только восстановились после сложного боя, они двинулись в путь. Стеймби и Северная провинция были освобождены, но они должны были убедиться и в том, что южная часть страны тоже свободна, навести в ней порядок, если потребуется, и поставить окончательную точку в этой войне. Волнуешься? Эрик ощурилась от яркого света солнца. Тот бой потребовал от нее много сил. Она еще не оправилась, выглядела бледнее обычного и будто похудела. «Я не могу пошевелиться», — признался Стефан. Мать с пеленок вбивала в его голову, что ему предстоит занять место отца, стать ярлом Южной провинции и конунгом всего Ирфолка. Это казалось естественным, даже легким, но как же он ошибался. В первую очередь их сложное путешествие выбило наивность из мыслей Титу Ярла, огромная ответственность, и неважно, готов ли к ней Стефан. Его долг состоит в том, чтобы стать достойным правителем. Как отец? Нет, намного лучше, чтобы почтить его память и прославить их род. У тебя нет такого. Я иногда ощущаю себя лишившимся опоры, признался он тихо. не зная, как облачить в слова свое внутреннее смятение. Они столько шли к своей заветной цели, выбивались из сил, пытаясь защитить Стейнли, но как только добились своего, пришло странное ошеломление и опустошение, будто и нет больше ничего впереди. Цель достигнута, в стране мир. А он так привык бороться, что не знал, как следует поступать дальше. Постоянно, тускло улыбнулась Эрика. Сложно жить в пору мира тем, кто уже привык к эпохе войны, но уверенно это временно. Я тоже, Стефан облегчённо выдохнул про себя. Я думал, только я один такой дурак, задорно рассмеялся Рикард. Вроде всё отлично, а место себе не нахожу. Эрика права, это временно, авторитетно заверил их Холгер. Жизнь придумай, чем вас ещё задачить. А почему нас шутливым тоном поинтересовалась Кора. «Мне достался титул Конунга, я уже озадачен», усмехнулся он. И друзья рассмеялись. Их жизни повернулись невероятно круто. Они могли погибнуть сотни раз, но выжили, преодолели невозможный путь и добились того, к чему так сложно шли. У входа в замок их встречала и Силь, и придворные. Все выглядели истощенными. Дорогая одежда была свободной на исхудавших телах. Похоже, их держали в заточении, либо так казалось менее сытая жизнь. Мы рады приветствовать наших героев, торжественно объявила мать Стефана. Не нужно церемоний, попросил он спешиваясь и подошёл к лошади Милдред, чтобы помочь спуститься жене. Мы устали с дороги. Понимаю, миролюбиво отозвалась она. Ваши покои готовы. Вечером будет пир. Спустив Милдред, Стефан подвёл её к матери. Девушка волновалась, её пальцы сильнее необходимого сжимали его ладонь, впиваясь ногтями в кожу. Мама, хочу представить тебе мою супругу, Милдред. Вести дошли до нас, и силь сдержанно кивнула. Приятно познакомиться с тобой, Милдред. И мне, Бона, простой силь. Исправил её Стефан. Мы теперь одна семья. Мать на мгновение поджала губы, но поддержала его. Да. Обращайся ко мне по имени. Спасибо, Исиль, пролепетала Милдред. И вы ко мне по имени. Стефан нахмурился, но решил промолчать, знал, что мать быстро явится для разговора. Я рад, что ты жива. Подойдя к Исиль, он крепко обнял её. Отец погиб. Он не успел с ним проститься, но у него осталась мама, и он обрёл верную супругу и подругу. Жизнь наладится, он привыкнет к новым реалиям. Главное, что он не одинок. Гости проводили в замок. Уход драгонов не прошёл бесследно. Несмотря на приказ императора, многие из них не погнушались кражами. Привычные предметы интерьера отсутствовали. Стефана удручала ситуация, но вещи можно восстановить. Это к жизни не вернуть. Как тебе? С любопытством посмотрел он на жену, когда вёл её в свои комнаты. Я знала, что ты богач, хихикнула она немного нервно. Теперь и ты всё моё принадлежит и тебе. Когда-нибудь я привыкну, проговорила она, осторожно касаясь кончиками пальцев на стенового гобелена, вышитого золотыми нитями. Начинай быстрее. Скоро я приму титул ярла, а ты станешь ярлессой. Мне же просто надо улыбаться и смотреть на тебя с обожанием, чуть хихикнулася она. Дурочка. Стремительно приблизившись, он подхватил взвизгнувшую девушку на руки. Ты забыла про заглядывать мне в рот и во всём поддакивать. Кажется, я не справились, она рассмеялась наконец свободно, становясь с собой. Ты станешь правительницей Милдред. Это придется принять и осознать ответственность». Так и знала, что роман с сыном Ярла ничем хорошим не закончится. «Роман?» — расхохотался он, винувшись с женой на руках в сторону спальни. «Ты моя жена». «Помню, помню», — голос ее затих. «Я не понравилась твоей матери, и она примет тебя. И придворные тоже», — твердо произнес он. «Никто не посмеет тебя обидеть». Но и ты не должна позволять себя обижать. Я хочу, чтобы ты вела себя с ними так же смело, как со мной в нашем путешествии. Я постараюсь, решительно пообещала она. Хорошо. А теперь ты забыла о главном. Он аккуратно опустил супругу на постель, нависнув над озадаченной девушкой. О чём же? Ты должна подарить мне ребёнка. Милдред вспыхнула от неожиданности. Иногда я не верю. Улыбка чуть вяло на её губах, в глазах заблестели слёзы. Она осторожно коснулась его скулы. Спасибо, что научил меня снова верить. Я люблю тебя, Стефан. Ты и так знаешь, что я люблю тебя. Склонившись, он поцеловал супругу, собрал губами слёзы с её щёк. Сегодняшняя близость станет особенной для них обоих. Он привёл жену в свой отвоеванный дом. Позже, когда Милдред заснула в его объятиях, Стефан покинул спальню. Пора было кнуться в обязанности. Он быстро переоделся, отметив про себя, что понадобится пошить новую одежду. Старая стала свободной в талии и бёдрах, но тянула в плечах. Слуга ждал его у входа, похоже, по приказу матери. Хмыкнув про себя, Стефан согласился преследовать за ним. Его догадки оправдались. Они прошли в покой и силь. Мать сидела за письменным столом, раскладывая документы, но при его появлении прервала своё занятие. "Оставь нас", приказала она слуге, и тот поспешил покинуть покои. "Как проходит подготовка?" уточнил Стефан, когда закрылась дверь, за единственным возможным свидетелем их разговора. "По плану. Вечером на пиру ты примешь титул ярла". Он кивнул, принимая к сведению. и приблизился к матери. «Как тут было?» «Ну, нас держали не в темнице. Заперли в покоях, как высокопоставленных персон. Лицо матери потускнело. Мы не знали, что решат драгоны. Скажи, тебе было известно о вторжении?» «Что ты имеешь в виду?» Она подняла к его лицу озадаченный взгляд. «Ты верна, Эрфолку?» Глаза матери расширились от изумления. Ты подозреваешь меня? Она голка выдохнула от шока. Уже нет, но я должен был убедиться. Приблизившись, он приобнял её за плечи. Только я хотел поговорить о другом. О Милдред. "Не Милдред", скривилась она. "Не понимаю, о чём ты думал?" Эрика была рядом. "Ты мог сказать: хватит", прервал он её жёстко. "Милдред моя супруга, и ты будешь уважать её." потому что я выбрал ее, и потому что на тебя будут равняться придворные. Она простолюдинка, Стефан. Конечно, на нее будут смотреть косо. Милдред — сильнейшая целительница мира. Она в одиночку сняла проклятие со Стейнми и лечила раненых, несмотря на истощение. Она героиня. Это нужно вложить в умы людей. А ты? Поможешь ей освоиться, стать настоящей правительницей, правительницей. Времена поменялись, улыбнулся он. Ирфолк обрёл кону, каскак достойную эрлиссу. Меняются, медленно протянула она, чуть улыбнувшись. Изменился и ты. Изменился, подтвердил он. Мне нужна твоя мудрость, мама, но не направляющая рука. Моя задача процветание провинции. Ты можешь поддержать меня? А можешь отойти, отдел? Я помогу Милдред влиться в придворную жизнь и поддержу тебя, мой ярл. Она уважительно склонила голову. Я горжусь тобой, сын. С тобой вернулась надежда. Она и не уходила. Он коснулся подбородка матери, чтобы она подняла голову. Иногда только на ней держались. Я бы хотел услышать о ваших приключениях. «Расскажем, когда Милдред проснется». «Кто же отдаст ее нам?» Иронично вздернула она идеальную бровь. В «Вечер она проведет со слугами. Они будут готовить новую Ерлесу к выходу в свет». «Спасибо». Он благодарно улыбнулся матери. Стефан знал ее, понимал, что она еще не раз притримет попытку продавить свою линию, но был к этому готов. Он больше не позволит с собой помыкать». Сборы захлестнули его. Пришлось даже постричься, чтобы выглядеть презентабельно. Сегодня он должен был принять титул ярла, но как ни странно, волнения не испытывал. На фоне случившегося сражения предстоящее не казалось страшным и совсем утратило значение, когда он увидел Милдрет. Девушку одели по традициям эрфолка в белоснежное нижнее платье и верхний алый сарафан, расшитый золотыми нитями. В том его одеянию Волосы Милдред, блестели, уложенные в высокую причёску, отчего казались пышнее и длиннее. Губы алели, глаза казались ещё выразительнее. Она даже двигалась иначе, неторопливо, величественно. Исиль сказал ей считать до 3 перед каждым шагом. Тихо призналась она силе, вцепившейся в его протянутую ладонь. Что ещё она сказала? Попросил внука троих Милдред в притворном ужасе расширила зелёные глаза и придушенно рассмеялась. Что ж, придётся постараться. Приблизившись, он поцеловал улыбающиеся губы возлюбленной. Помада. Она стёрла алый след с его кожи. Мы же молодожёны, нам положено. Перехватив её руку, он кивнул слогом. Перед ними распахнулись двойные двери, ведущие в тронный зал. Стефан снова шёл навстречу своей судьбе. И с ним рука об руку шла Анна Милдрет, его верная подруга. Конунг шум в тронном зале стих, когда открылись двойные двери, явия народу будущего ярла, ярла союзной провинции Ирфолка. Холгер улыбнулся, рассматривая Стефана и Милдрет. Когда-то, будто целую жизнь назад, он познакомился с заночевым юнцом и припуганной девчонкой. Он сам был просто душой, запертой в чужом теле. И вот как невероятно повернулись их жизни. И насколько изменились они сами. Стефан повзрослел, возмужал, избавился от юношеского максимализма. Милдред осмелела, отринула свои страхи и вновь обрела веру в людей. А он сам отвоевал не только тело, но и новую жизнь, счастливую жизнь. Я волнуюсь, призналась стоящая рядом Эрика. Она была красивой и величественной в синем платье в пол, тканью крышаля алмазы и вышиты серебром ледяные узоры, олицетворяющие её стихию. Холгер и Самовар разрядили в богатый костюм в том же тоне, в котором было так неуютно. Эрика привыкла жить под прицелом сотен взглядов приближённых к Конунгу. Она умела держать лицо и правильно говорить. Волнения не отражались даже в изумрудной глубине её глаз. Ему только предстояло этому научиться. Жизнь наёмника намного проще. "По тебе не скажешь", шепнул он. "Мне нехорошо", вздохнула она расстроена. Эрика действительно последние дни ощущала недомогание. Холгер тревожился, предполагал, что это последствия укуса той твари или чрезмерного использования магии. Даже попытался привести к ней лекаря, но Эрика только сбегала к Милдред и вновь возвращалась к делам. После отхода армии драгонов их было много. А как только разобрались с проблемами с Тейнби, они отправились в южную провинцию, в Скаак. Да и здесь надолго не задержится. Нужно установить порядок в западной провинции. Ярал Элькор погиб вместе с Яром Торвальдом, а Андреас... С ним Голгер собирался поговорить лично. Теперь у него было достаточно власти, чтобы сместить подлица, а уж достойные на место ярла западной провинции найдутся. Потом же предстоял путь к границе. Их путешествие продолжалось и после победы. Наденешь на голову Стефана корону и уйдём, пропустим пир. Так нельзя, качнула она головой. Мы должны показывать силу. Стефаны Милтрет остановились перед ними и при встали на колени. Началось произнесение клятв. Новый Яру присягал на верность Кони-Конунгу. Холгеру и самому было не по себе. Он даже побаивался сделать что-нибудь не так, но излучаемая Эрикой уверенность успокаивала. Бывший сумеречник в плену за учную речь и выдрузил золотой обруч на голову Стефана. Второй Эрика передала Милдред. Церемония претерпела изменения. Теперь Ярл и Ерлеса правили вместе. По залу гуляли шепотки, но никто не смел возражать. Ирфолку предстоит измениться, но это произойдет не так быстро. Стефан и Милдред развернулись к подданным. Те склонили головы перед новым Ярлом и Ерлесой. Торжественная часть завершилась. Начался пир. Зал наполнили музыка и голоса. К правителям поспешили придворные, чтобы выказать почтение и поздравить. Холгер повёл Эрику к столу. Она была бледна, но не показывала слабости, спокойно отвечала на приветствия, общалась с гостями. Их оставили только и когда насели за стол, а Холгер попросил дать им возможность поесть. Появилась возможность хоть ненадолго расслабиться. За их столом собрались только самые близкие — Кора, Рикард, Аргейл. Скоро должны были присоединиться и Стефан с Милдред, когда их отпустят гости. Не хватало только Беллина. Но кузнец не захотел покидать вновь обретенную семью. «Вы молодцы», — похвалил Аргейл, похлопав Холгера по плечу. «Бывший сумеречник не врал Эрике. Он больше не испытывал ненависти к ее отцу. Аргейл, вызывал искреннее уважение своими принципами и любовью к семье. Это сложно. Холгер не стал преуменьшать. Тогда ты хорошо скрываешь свои сложности. Ухмыльнулся в бороду бывший конунг. Холгер не показал, но ему польстила похвала. Да, ты зря переживаешь. Тускло улыбнул Серика, отодвигая от себя тарелку с овощами. Наверное, ты прав. Я не досижу. Пойдем-ка поговорим. Причурилась Кора. Она взяла сестру за руку и потянула ее прочь от стола. Заинтригованный, за ними направился и Холгер. Путь к выходу прошел медленно, из-за желающих поговорить гостей, но вскоре они покинули тронный зал. Кора сразу повела Эрику в крыло ярла, где размещались комнаты важных гостей. «Расскажи уже, что ты задумала», — попросил Холгер, когда они вошли в гостиную их покоев. «Не двигайся и не сопротивляйся». Кора положила ладонь на грудь Эрики и прикрыла глаза. Ее действия вызвали волнение. Вдруг что-то серьезное, они упустили момент. Нереально. Рука коры переместилась на живот Эрики. И колдунья вдруг резко отдернула ладонь, отступая от сестры. Как я и думала. «Что?» — поторопил ее Холгер, обняв за плечи стревожную супругу. «Беременна она. Что?» На несколько мгновений установилось мучиливое смешательство. Неверие соперничало с несмелой радостью. "Ты уверен?" шёпотом спросил Холгер, будто боясь спугнуть счастье. "Да, только ребёнок сильный, магически одарённый, уже в утробе". "А сколько ему?" облизав пересохшие губы, уточнила Эрика. "Недели 3 примерно". "А, о" Тогда понятно. Теперь и Холгер начал понимать, что так беспокоит жену. Они зачали их дитя, когда в нем еще не изжила себя божественная искра. «Этот ребенок — полубог», — медленно произнесла Эрика, словно пытаясь принять ошеломляющую правду. «Это наш ребенок», — возразил Холгер, не понимая ее реакции. «А чей же еще?» — рассмеялась она, развеивая его смятение. «Пойду я». Корра поспешила покинуть гостиную. Но Конунг не заметил ее ухода. Он смотрел в улыбающиеся глаза жены. Пристав перед ней на колени, он обхватил ее бедра руками и прижался щекой к ее животу. «Что ты?» Эрика нежно погладила его по голове. В глазах жены стояли слезы радости. «Я не устану благодарить тот день, когда судьба свела меня с тобой». «Я тоже». Не знаю, как бы прошла этот путь без тебя. Прошла бы, может, чуть сложнее. Ухмыльнувшись, он поднялся и аккуратно подхватил рассмеявшуюся жену на руки. Тебе нужно отдохнуть, нужно много отдыхать и нужно хорошо есть. Ты тебе не страшно? Ребёнок, это наш ребёнок, вновь повторил Холгер. Ты достойная мать для нового бога срединых земель. Бог Нет, покачала она головой, смаргивая с ресниц слёзы. Просто счастье. Наше с тобой. Спасибо тебе за него, Эрика. Он поцеловал супругу в лоб. Душу щемило от нежности, в груди искрилась радость. Стоило почти погибнуть несколько раз, чтобы в конце пути обрести её, его смелую гордячку. Кона Утро наступило поздно. Сквозь плотно задёрнутые портьеры проникали тонкие лучики солнца, и я лежала одна в кровати. Похоже, Коулгер не стал меня будить. Так непривычно. Дорога приучила просыпаться рано. Победа над драконами не прибавила возможностей для сна. После осады мы занимались восстановлением города и помощью раненым. А когда освободились, отправились в скак. И вот вчера случился первый день, когда можно было относительно расслабиться. Казалось бы, долгий путь позади. Erfolk отвоеван. Родители вернулись ко мне. Но жизнь всё же преподнесла новый сюрприз. Перевернувшись на спину, я положила ладонь на живот и прикрыла глаза. Теперь, когда стало известно о ребёнке, его можно было почувствовать. Энергия малыша ощущалась внутри тёплым солнышком. Уверенное сияние его силы поражало и немного пугало. Но лишь самую малость. Уже ничего не изменить. А если задуматься, я и не хочу ничего менять. В моей утробе дитя наше с Холгером любви. Мы ведь и не мечтали, что сможем быть вместе. Шли к тому, чтобы потерять друг друга навсегда. А теперь мы женаты и скоро станем родителями. Мы твоя эволюция, судьбы наше счастье. И глупо позволяет страхам тушить его сияние. Не знаю, какая судьба ждёт этого ребёнка. Будущее скрыто от взора даже богов, но могу сказать точно. Он будет окружён нашей любовью. Долго валяться я не умела, поэтому вскоре покинула уютную кровать и приступила к неторопливым сборам. Слуг вызывать не стала, привыкла справляться своими силами. Я как раз занималась плетением косы, когда в дверь постучали. «Ты там проснулась?» — раздался задорный голос сестры. «Проснулась!» — посмеиваясь про себя, я отправилась ей открывать. Пара недель жизни в ней леса сказались на облике корыной лучшим образом. Она выглядела отдохнувшей, полной сил и будто даже немного прибавила в весе. Правда, в глубине серых глаз притаилась тоска. Она любила Селвина так сильно, что отправилась с ним на край мира, но он не оценил её чувств. Соня Она с порога наградила меня насмешливым прозвищем. И поспать нельзя, фыркнула я, пропуская её в комнату. Мы переглянулись и рассмеялись. Признаюсь, я и сама проснулась час назад. Она забрала из моих рук гребень и жестом велела развернуться. И сразу ко мне. Я подчинилась, позволяя сестре заняться моей причёской. Не совсем Там Стефан всех собирает. Я побежала за тобой. Что-то случилось? Говорит у него сюрприз для наших сумеречников. Уже интересно, вадошевилась я. И мне? Поэтому ходить тебе сегодня с простой косой. Она быстро закрепила ленту и похлопала меня по плечу. Идём. Лук только возьму. Ты с тоже, и мы в безопасности. Война позади. Схватив за локоть, Кора потянула меня на выход, но я её удержала. Скажи, ты не жалеешь, что не ушла с Селвином? Мне кажется, что я надавила на тебя, что всё из-за меня. Что за чушь ты несёшь? Моментально разозлилась она. Мы сделали свой выбор. Каждый из нас. Ты свой, я свой, а Селвин свой. Он выбрал месть, осуществил её, а только потом вспомнила нас. Её ладонь порывисто легла на живот. Не знаю, понимал ли он, что всё вместе получить не выйдет. Но у него был шанс измениться, забыть о прошлом. А я? Там, где я должна быть. Я обрела больше, чем у меня было раньше. Сестру, родителей, потрясающего зятя, долгожданных ребёнка и племянника и оберег от глупости под названием «любовь». «Не говори так. Уверена, ты встречишь своего человека». «А мне это не нужно. У меня всё есть. Правда». Она погладила меня по голове, поправляя наспех собранную прическу. «Я не жалею. Уверена, и Селвин тоже». Он получил, что хотел. Слова её звучали твёрдо, а вот в глазах стояли слёзы. Сделать правильный выбор и смириться с ним ни одно и то же. Но она сохранила верность принципам и примет его. Вскоре сосредоточится на ребёнке, исцелится и однажды, очень скоро, встретит достойного мужчину. В этом нет сомнения. хотя ему придётся побороться за эту прямицу, но что даётся не просто, ценится больше всего. Ты чего улыбаешься? подозрительно прищурилась сестра. Гадаю на твоего мужа. А ну не смей. Кора свирепо упёрла руки в бока. Ты же колдунья, вдруг сбудется. Хочу и буду, показав ей язык. Я рванула к двери, но была поймана за косо. Только как бы жестоко сестра меня ни щекотала, я не собиралась отказываться от пожеланий для её счастья. В гостиной покоев ярла, выполненной в алым и серебряном цвете, за обеденным столом собрался весь наш маленький отряд. Мы скоро, смеясь, убежали последними. Стефан и Милдридт сидели, взявшись за руки. Место по правую руку от нового ярла занимал Холгер. Дорогое одеяние ему очень шло, как и титул Конунга. Он так не считал, переживал, боялся ошибиться, но лишь потому, что осознавал, какая ответственность легла на его плечи. Рядом с ним, расслабленно откинувшись на спинку стула, И, забросив ногу на колено, сидел Рикард. Его это путешествие изменило меньше всего. Он как был самонадеянным наглецом, так и им и остался. За что мы все его и любили? Не хватало только Белина и Селвина. Но кузнец отказался вновь расставаться с обретенной семьей, и мы его понимали. А Селвин... Стал тем, кем его растили. Мы понимали и его. «Так что случилось?» — поинтересовалась я, подбегая к столу. Рикард уступил мне место, развалившись на соседнем стуле. Стоило сесть, как Холгер протянул мне руку. Наши ладони переплелись. Стало так спокойно и легко. «Просто хотел вместе пообедать?» Стефан выложил на стол круглый предмет, накрытый плотным бархатным покрывалом. «И кое-что подарить». «Давай уже, хватит тянуть», — потребовал Рикард. «Этих артефактов всего три в мире. Один находится в Империи Драгон, второй был у клана Сумеречных Воинов, а третий...» Стефан кивнул Милдрид, и та сорвала покрывало с тайного подарка. Ладонь Холдера сильнее стиснула мою. Он подался вперёд, как и мы, разглядывая большой гранёный алый камень, заключённый в золотые тиски. Глаз Гудона хрипло прошептал он: "Да, он хранился в сокровищнице, до которой к счастью не добрался Эрвин. И я решил, что глаз должен перейти оставшимся сумеречникам, моим друзьям". Стифан передвинул артефакт по столешнице к Холгеру. "Это что же, получается, мы можем остановить клан?" Рикард не смело коснулся драгоценного камня кончиками пальцев, а потом взял артефакт и в руки. "Либо продать, вон какая ценность". Его шутка развеяла общее ошеломление. "Можем восстановить", заговорил Холгер, прочистив горло. но другим клан перестанет обучать наёмных убийц сумеречники должны стать союзом сильнейших воинов на службе Оерфолка скептически хмыкнул Рикард Броси о артефакту учителю даже не знаю вольная жизнь наёмника или служба стране а жалование будет криво улыбнулся он Ты правда хочешь восстановить клан таким? неуверенно спросила я мужа, приглядываясь к его серьёзному лицу. Моя жизнь связана с тобой, со Стенби и Эрхолком. Он с улыбкой заглянул в мои глаза. А клан элитных телохранителей нам не помешает, учитывая врождённую жажду приключений моей супруги. Предложите уже рекордо деньги. «А то он от нас уйдет», — рассмеялась Кора, подтолкнув Рикарда в плечо. «Я сначала на твоего карапуза взгляну, потом дождусь их первенца. А может, и второго?» — самоуверенно заявил он. «Вы от меня не избавитесь». Хотя жалование бы не помешало, многозначительно поиграл он бровями. «Будет жалование», — заверил его Холгер. «Тебе и возглавлять новый отряд!» «Мне?» — растерялся его ученик. «Тебе?» — улыбнулся он лукаво. «Пора!» Кора вновь толкнула ошарашенного сумеречника в плечо. Все улыбались. Мы через столько прошли вместе, лелеяли общую надежду, и вот победа одержана, мы счастливо смеемся, сидя за одним столом. Жизнь ещё подкинет новые испытания, но ей не разбиться, соединившись на созу дружбы. Месяц спустя. Тёплый ветер оставил на губах вкус влаги. Перед нами, насколько хватало взора, простиралась всеобщая река Сольве. Солнце золотило её молочно-голубые воды. Здесь же проходила граница Эрфолка. Мы прибыли на другой край нашего дома, чтобы обезопасить его от вторжения. Став на колени на каменистом берегу, я погрузила пальцы в прохладную воду и прикрыла глаза, прислушиваясь к её голосу. Река пела, неся в себе соль всех миров. Ты уверена? Холгер подошёл ко мне. Его ладонь стиснула моё плечо. Он волновался. Я задумала сложное колдовство, сильное, но что-то в глубине души подсказывало, что Сольве не будет противиться. Теперь нет сомнений. Открыв глаза, я выпрямилась и протянула ладони к спокойным водам единой реки. Стужа отозвалась мгновенно, пронеслась леденящим вихрем по внутренностям и вспыхнула инеем на кончиках пальцев. Ладонь Холгера сильнее сжала моё плечо. Его сила полилась в меня, чтобы поддержать стихию. В небе завихрились тучи, вода заволновалась. Тишину дня прервал громкий всплеск и треск льда. Впереди, ровно по центру сольви, поднималась ледяная стена. Острые полупрозрачные пики росли, высыпаясь, пытаясь соцарапнуть небосклон. Преграда уходила вширь, далеко на сотни миль, чтобы закрыть земли Эрфолка от возможных захватчиков. "Ты как?" Холгер трепетно поддержал меня, помогая сесть. "У нас получилось", просто сообщила я, глядя вдаль. "Эрфолк больше не пустит к себе врагов. Однажды сердца проявят себя и выберут новых хозяев". но неизвестно, станут они нам врагами или союзниками. Не знаю, случится это в наше правление или через сотни лет, но мы будем ждать и готовиться к предстоящей борьбе за силу стихий». «Вы молодцы!» Ладонь Холгера погладила мой еще плоский живот. «Мы!» Глаза защипали слезы радости. «Мы!» Эра войны только началась, взяв короткую передышку перед главными событиями, а в наших жизнях наступила пора счастья и любви. Император Попутный ветер ударял под крылья, ускоряя полет. Перед Селвином вырастал Лазерта, столица империи Драгон. Его дом, находящийся будто в стазисе все последние недели сердца, забилось чаще. Из пасти вырвался победный рев, оповещая горожан о возвращении их правителя. Внизу проносились каменные дома, драгоны высыпали из своих жилищ. Летающий ящер, редкость даже в империи с тех пор, как их народ, лишился сердца стихий. Но Селвина мало интересовали подданные. Он смотрел вперед, с жадностью впитывая образ родного замка, созданного из горы. Волшебство драгонов отшлифовало упрямый камень. до зеркального блеска, создав идеальную остроту и симметричность линий. Длинные шпили башен скрывались за облаками, а самая высокая из них открывала широкий проход для драгонов в своей животной ипостаси. Там же находился тронный зал. Императоры прошлого привыкли наблюдать за своими подданными с высоты этой башни. Пролетев под стрельчатой аркой, Селвин приземлился в широкой галерее. Гкукти соскрежетом скользнули по каменному полу. Вспышка света, и потолок отдалился. Тело Салвина уменьшилось, обращаясь ко второй по статусе. По его плечам скользнули острые когти богини. Ты дома, отметила она с улыбкой. Салвин не ответил. Он двинулся к стоящему в отдалении каменному трону. Шаги дракона эхом разносились по просторному помещению. Студа в глубине бордовой породы отражала вспышки магических кристаллов. Трон Империи был настоящим произведением искусства. Его выбили прямо в скале, соединённый с полом и потолком, он олицетворял нерушимую мощь драгонов. Острые линии, идеально гладкие, точные, представляли взору целую историю создания и правления его народа. Немалотно погладив подлокотник в форме головы небесного ящера, Солвин опустился на твёрдое сиденье. Трон не предполагал удобства. Это бремя власти, ответственность и вера в восстановление было увеличено. Ты счастлив? Гейта присела на подлокотник, закинув обнажённую ножку на колено Солвина. Это был сложный вопрос. Когда-то давно, будто целую жизнь назад, Эрвин отнял у него всё и обрёк его на пытки. Ожоги остались на теле напоминанием об этих ужасных месяцах в темнице родного замка. Он сбежал, словно трус, но пообещал себе, что отомстит. И вот, преодолев огромный путь, Селвин исполнил свою месть, но счастья не чувствовал, скорее данность. Так и должно было случиться, разве нет? Он стольким пожертвовал, чтобы прийти к цели, даже женой и ребёнком. Точнее, кора от него отреклась, а клятва вынудила его подчиниться ее воле. Я забрал то, что принадлежит мне по праву рождения. Присутствие богини раздражало и настораживало. Смертные для нее игрушки. Ему неизвестны ее истинные планы. Возможно, она желает воцарения хаоса во всех мирах, а может, ей достаточно и срединных земель. Могу ли я вернуть кору и сына? «Ты император. Все в твоих руках». Нежно улыбнулась она, обнажая белоснежные клыки. «Что мне для этого нужно? Открой будущее. Ты просишь слишком о многом, Селвин. Мой мир внизу, как и подданные, их сила питала меня. Магия со мной, но для предвидения, нужно больше. И что же?» «Почитатели, светлые боги мертвы. У драгонов и людей...» Должна появиться новая покровительница. Тогда я и смогу вновь заглядывать в будущее. Почитатели. Хорошо. Недовольно поджал он губы. Эрвин. Раздалось эхо тонкого голоска. Гейта растворилась во мраке, а Селвин поднялся с трона, чтобы встретить сестру. Последнее родное существо в этом мире. Изольда изумленно замерла в проходе тронного зала. Невысокая, миниатюрная. Золотистые волосы волнами спадали на хрупкие плечи. Синие глаза смотрели с неверием. Её ладонь беспокойно гладила большой живот. Как же она изменилась за это время. Из угловатого подростка стала прекрасной женщиной, женой, а теперь и вдовой. Сельвин, Сельвин, это ты, ты, поджимая живот, она бросилась к нему. Я Он трепетно обнял сестру. Хотя она рядом. Он не одинок в этом мире. Я думала, что ты погиб, как Она замолкла, задохнувшись рыданиями. Я вернулся. Узурпатор свергнут. Эрвин. Что с ним? Я убил его саму собой, скривился Сельвин. Эрик лишил его возможности на долгую месть. Эрвин заслуживал больше страданий. Значит, рот Амел вернул себе трон. Он отстранил от себя сестру, глядя в ее полные слез глаза. «Тебе больше нечего бояться, Изольда. Ты под моей защитой. Только ты же понимаешь, что теперь от ребенка нужно избавиться». «Что?» Она испуганно схватилась с живот, пытаясь отступить от брата, но он не отпустил ее плеч. «Это всего лишь дитя. Невинное дитя». «От родь Ервина!» «От рода Ирнелл не должно остаться даже упоминания!» С ненавистью выплюнул Селвин. «Не смей спорить!» «Но так нельзя!» «Нужно, Изольда!» «Или ты собралась рожать от насильника?» «Ну он не...» «Хватит!» Отрезал Селвин, взмахом руки прерывая ее лепет. Подхватив под локоть, он повел сестру в сторону выхода. «Спустимся вместе в сокровищницу. Мне нужно несколько артефактов». Они неспешно покинули тронный зал. Изольда молчала, тихо плача. Селвин её не торопил. Ей нужно время, чтобы прийти в себя после новостей, чтобы смириться и принять его власть. Он не сомневался, она подчинится. Как? Как теперь всё будет, Селвин? Наступит мир? С надеждой спросила Изольда, когда они замерли перед золотой дверью, покрытой вязю сложнейшего заклинания. «Нет. Сердца свободны и скоро вернутся в империю. Пора мира, позади. Мы должны быть готовы». «К чему?» «К войне». Порезав ладонь, император оставил кровавый след на золотой поверхности. Магические письмена вспыхнули мистическим светом. Тяжелые створки начали разъезжаться, открывая проход к великим чудесам, хранящимся в заперти столетиями. Настал их час. «Война?» Опять. Нет, Изольда. Она и не заканчивалась. Император вступил в просторный зал. Свет кристаллов озарил сундуки с золотыми монетами, засиял в гранях драгоценных камней, заискрился призрачным мерцанием в глубине артефактов. Один из них, рубин в золотой оправе, Сэлвин взял первым. Глаз Гудона укажет на новых хранителей сердец, скоро стихии. вновь объединяться, и тогда Селвин заберет их, вернет великой расе драгонов. Счастлив ли он? Нет. Его счастье осталось в холодном эрфолке. Но он знает, как его вернуть. Конец книги.